Глава сорок девятая. Лиана. Пристегнись. Командует Грин, как только выезжает с подземной парковки. Я закатываю глаза, но тяну ремень. Лиана, нам надо... Чёрт. Прерывает он разговор и отвечает на звонок телефона. Пока Ноа отрывистыми фразами общается с позвонившим, я пялюсь на его профиль. Красивый, мужественный, но говнюк. Всё равно настоял на своём. Положа руку на сердце, я немного ликую, что Грин буквально силой заставил меня согласиться. Если бы он просто развернулся и ушел, оставив меня самостоятельно строить свою дальнейшую жизнь, наверное, я бы разочаровалась в нем и уверилась в том, что все мужики сволочи. Кроме пары исключений, конечно. А нет, они тоже сволочи. И Ноа тоже сволочь, но любимая. Горячо любимая сволочь. Вот. Откинувшись на спинку кресла, я позволяю себе поплавать в фантазии о том, как может сложиться наша жизнь. Без всей этой эскортной грязи, без необходимости собирать сведения, вести подковерные игры, иметь опасные связи и постоянно ими пользоваться. Без необходимости быть лицемерной, позволить себе стать настоящей. Да, я никогда не стану такой, как обычные женщины. Не буду до конца доверять никому, кроме себя. Не буду ласковой и нежной. «Я – это я». Женщина, пережившая тонны боли, вынести которую не каждый под силу. Женщина, множество раз побывавшая на грани жизни и смерти, столкнувшаяся с жестокостью, грязью, пороками, ненавистью, яростью и болью. Все это не способствует слабости характера, а наоборот, закаляет его. Не каждый мужчина способен пережить то, что пережила я. Надеюсь, Грин отдает себе отчет в том, что я не из тех женщин, которые станут покладистыми женами». Ну вот, я же говорю, позволяю себе поплавать в фантазии. Откуда вообще взялась мысль о том, что я могу стать женой Грина? Может, он просто хочет попробовать пожить со мной? Или ему просто удобнее так трахать меня? Не надо будет каждый раз ехать ко мне или на корпоративную квартиру. Приехал домой, душ принял, потрахался. И тут же уснул, не слезая с постели. Мне приходится возвращать себя в реальность, чтобы не погрязнуть в несбыточных грезах. В противном случае я могу очень больно обжечься о суровую реальность. Так, о чём это я? Но вырывает меня из мысли, и я поворачиваюсь лицом к нему. Нам, наверное, надо купить тебе одежду? Зачем? Я хочу забрать свои вещи из дома Джоша. Я поеду с тобой. Нет необходимости, да и осуществить это я хочу после развода. Ну, или просто куплю новые. Я хочу сделать это вместе. Настаивает Грин. Как хочешь. Отмахиваюсь. В любом случае, настоит на своем или заставит меня провернуть все так, как он задумал. Раз уж мы решили поиграть в семью, мне надо забрать вещи съемной квартиры и вернуть ключи арендодателю. Скрипнув челюстью и кожаной оплеткой руля, Грин сдержанно кивает. Я называю ему адрес, и мы едем за моими вещами. Я даже не успела их толком распаковать, так что сборы занимают минимум времени. Квартиру но мы приезжаем, когда солнце уже клонится к закату. Молча поднимаемся на лифте на верхний этаж и, наконец, заходим в просторную прихожую. Что ж, я ожидала немного другого. Наверное, я пересмотрела сериалы про детективов и агентов ФБР. Там две крайности. Одни предпочитают в интерьере высокотехнологичный дизайн, в котором преобладают металл и стекло, роскошь, холод и статус. Другие продавленные коричневый диван и кучу упаковок от еды на вынос. На кофейном столике вперемешку с документами. В жилище Ноа Грина нет ни хай-тека, ни упаковок от еды, лаконичный спокойный дизайн, при этом квартира обжитая и уютная. В центре просторной гостиной стоит большой темно-синий угловой диван, рядом кофейный столик со стеклянной столешницей, а на стене висит огромная плазма. Открытая кухня тоже просторная и светлая, как и столовая зона с деревянным овальным столом со столешницей из цельного дерева. Но проводит для меня экскурсию по квартире, показывая все. Просторная ванная комната с ванной и душевой кабиной за стеклянной дверью. Нечто среднее между кабинетом и библиотекой с полками до самого потолка заставленными книгами, небольшим диванчиком и письменным столом с кожаным креслом. Прачечная, в которой тоже царит порядок, и это поражает. И, конечно, большая спальня с гардеробом. Перед королевских размером кроватью панорамное окно с видом на океан. Здесь потрясающе красиво, уютно и в воздухе витает секс. Думаю, это не потому, что но ну, недавно занимался им на этих простынях, а просто потому, что это место буквально пропитано им самим. И хочется упасть лицом на кровать, зарыться носом в пахнущую Ноа подушку и дышать, дышать, дышать. Насытить легкие настолько, чтобы пропитаться грином до самого основания». Остановившись перед панорамным окном, обнимаю себя за плечи, глядя на садящееся солнце. Когда мы подъезжали к дому, я обратила внимание, что Ноа живет в довольно тихом семейном районе. Мне в глаза бросилась маленькая девочка в фатиновой юбке сиреневого цвета, которая уверенно отталкивалась ногой от асфальта. Ехала на самокате, опережая своего брата на беговеле. Я должна сказать Грину о своей проблеме, но язык не поворачивается. Впервые рядом с ним я ощущаю себя полностью голой, как будто с меня содрали кожу. И каждое движение воздуха отзывается раздражением на слишком чувствительном теле. И ощущение такое, будто своим признанием я разрушу хрупкие чувства, которые мы только недавно обнажили друг перед другом. Сглотнув, оборачиваюсь кно и впиваюсь взглядом в его лицо. Он смотрит на меня так внимательно, будь то и правда может читать мои мысли и видеть меня насквозь. Что это? Опыт агентов ФБР или так работают чувства мужчины к женщине? Я не могу иметь детей. Произношу слегка хрепловатым голосом. Мне приходится буквально выжимать из себя эти слова, которые острыми гранями спарывают мое горло, разрывая его в мясо. но а секунду смотрит на меня, а потом подходит ближе и обнимает. Но не прижимает к себе, остается стоять так, чтобы смотреть мне в глаза. «У меня восемь племянников», — говорит он. «Нам хватит, чтобы понянчиться». Нам есть кого любить и о ком заботится Лиана. Если они захотят, мы вообще можем парочку забрать себе. Вряд ли их родители будут против. Хмыка и тона на моих губах растягивается улыбка. Моя сестра недавно родила близнецов. Она уже устала быть мамой и хочет поскорее вернуться на работу. И она будет счастлива, если мы, например, на выходные будем забирать детей к себе. Хотя бы раз в месяц. Поверь мне, ты станешь ее самым любимым человеком. Не уверена, что хочу этого. Смеюсь негромко. Я не умею общаться с детьми, к тому же сомневаюсь, что вообще хотела бы их. Наверное, я эгоистка. Опять отворачиваюсь к окну и кладу ладони себе на плечи. Нуа касается подбородком моих пальцев, потом губами и снова опускает на них подбородок. Мне не нужны дети, Лиана. Тихо произносит он, заставляя мою кожу вибрировать от его низкого голоса. Мне нужна ты. Я проглатываю слезы и накрываю обнимающие меня ладони своими. Откидываю голову на плечо Ноа и прикрываю глаза, напитываясь моментом. Кто знает, когда еще я почувствую себя так безмятежно и легко, как сейчас.